Она не удивилась, будто ждала этого. «Обожди немного, мне нужно вернуть книги». Его удивило ее спокойствие. Он так много пережил за эти дни, отступился от своих принципов, сломал себя, а она все принимает как должное. Но он не позволил себе застопориться на этом чувстве, испугался, что они снова поссорятся. Через неделю она переехала к нему, а еще через неделю выяснилось, что невестка не по вкусу свекрови и что это неприязнь взаимна. Так в молчаливом и вежливом отчуждении прожили они год, а потом он получил назначение в Лебеднево. Он мог бы обратиться к старым товарищам отца, и они бы побеспокоились, оставили бы его в Москве, но они с л ё л и решили уехать. Многим. Очень многим он ей обязан. Вот уж у кого истинно аналитический ум, она и словечко не скажет, пока сто раз не прикинет, не примерит. Лёля устроилась преподавать экономику в местном отделении Института Стали. Оно существовало при заводе, но в то же время было и самостоятельным учебным заведением. Там она и создала экспериментальную научную группу по управлению – Словно заранее знала, что рано или поздно это пригодится Юрию Петровичу. Во всяком случае, когда он всерьез принялся за дело, оказалось, что у Лёлиной группы есть уже серьезные разработки. И самое главное, они готовы ему помочь. Тут обоюдная выгода. Он проверяет на практике их идеи, они их теоретически обобщают, пишут работы, защищают диссертации. Но какой же начальник не пойдет на это? Так он начал свое дело. Он был теперь не один. Целая группа хорошо подготовленных экономистов стала работать с Юрием Петровичем. И это помогло ему обрести союзников в самом цехе. Так, з а н я т ы й каждой своими мыслями, возвращались домой Полукаров и Чугоев. Юрий Петрович, взбудораженный внезапно о т к р ы в ш е й с я перспективой стать главным инженером объединения, Взвешивал все за и против. Ему и хотелось перейти на новое место. Его энергичная натура требовала расширяющегося поля действия. И было жаль оставить завод, которому он отдал столько сил. И вдруг внезапная авария разорвала его мысли. Очнулся он не сразу. И когда открыл глаза, то понял, он в больнице. Хотя прежде в больницах не лежал. Понял, потому что увидел белые прутья койки, температурный листок. Вдохнул нечистый воздух с запахами лекарств и ощутил беспомощность своего распятого тела. Левая рука была в гипсе и нависала над лицом, другую возле кисти стягивали бинты. Он повел глазами и обнаружил л ё л ю Она сидела в белом халате на табуретке. Прошло еще много дней, прежде чем им овладело беспокойство. И случилось это после прихода Радыгина. с е м ё н с е м ё н о в и ч а впустили не сразу. Почему Радыгина так долго выдерживали, Юрий Петрович не понимал. Леля приходила каждый день. Дважды был следователь, правда, приход свой он смущенно объяснял тем, что время не терпит.